Чудо в типографии. Я задумчиво бродила между полками супермаркета. В полночь он был совершенно пуст, только дремала где-то вдали одинокая кассирша, да еле слышно гудела неоновая реклама пива. Холодильник дома был совершенно пуст, и я заскочила по дороге с работы купить хоть что-нибудь, хоть символическую пачку пельменей закинуть в морозилку. Вряд ли до Нового года у меня появится время готовить, но выключать пустой холодильник означало признать поражение. И Россия набрала в руки ту пачку печенья, ту банку томатной пасты. Бездумно водила глазами по строчкам на этикетке и возвращала их на полку. Никак не могла сосредоточиться достаточно, чтобы снова начать принимать решения, пусть даже о покупке еды. Слишком устала. Из офиса уехала в середине дня, так и не решившись сообщить Артуру о катастрофе с открытками. Если исправить ситуацию не получится, это умолчание обойдется мне чертовски дорого. Звонить в типографию не стала, решила сразу явиться плоти с карающим мечом правосудия. Они ведь любят сюрпризы. Как я и думала, не успела даже закончить свой рассказ, мне уже ответили, что помочь ничем не могут. Готовы выплатить неустойку, компенсацию, три неустойки, пять компенсаций. Станцевать на столе и прокукарекать на рассвете у проходной. все что угодно, только не напечатать заново. Что мне до их компенсации? Рассылать вместо открытых деньги было бы оригинально, но Артур все равно не оценил бы. Но в ответ только развели руками. По пути на выход завернула за угол, чтобы продышаться и не разреветься на глазах у всех. Нервы ни не к черту. Пока дышала и считала от одного до десяти, обратно заметила парня, который нес пачку распечаток подозрительно знакомого цвета. Заглянула за дверь, за которой он скрылся, а он там вешает на стену своего печатного станка нашу открытку. Я почти не удивилась. Печатники часто берут себе красивые картинки из заказов. Некоторые даже собирают тематические коллекции. Фэнтези, абстракцию, девок. У нас действительно хороший художник, не стыдно на стену повесить. Меня смутила высота стопки, размером с наш заказ. К первому парню подошел второй и, судя по жестам, тоже попросил себе нашу викторианскую елочку. Тот кивнул на стопку, и тут на них хищно спикировала я. Проверила – наши. Целый тираж наших открыток, но без оборотной стороны. Напечатана только лицевая. То есть половина дела сделана? Это ли не чудо? Рождественское чудо в типографии. Я тихонько засмеялась, хоть это и странно звучало в тишине супермаркета. Устала моя морда отразилась в темной витрине холодильника с мороженым. В переднем ряду стояла шоколадная с зефиром, Динькина любимая. Он ел мороженое только зимой, говорил, что так делают настоящие северные войны, поэтому русских боится весь мир. Я взяла упаковку на полкило и бросила в тележку. Пусть меня тоже боятся. Ну что ж, начало положено. Так и до пельменей доберусь к утру. В общем, типография, оказывается, случайно напечатала двойной тираж наших открыток, выяснив это только на середине процесса. Вторую сторону доделывали в попыхах, время уже поджимало, и, разумеется, только заказанное количество. Зато с ошибкой. Лишние односторонние открытки сгрузили в брак, а уж оттуда любители красивых картинок и начали растаскивать. Невероятная удача. Словно кто-то пожалел мои нервы и решил проблему с самым простым способом. Проблема с чудом была только одна. На допечатку даже одной стороны все равно требовалось время. А станки работали перед Новым годом практически круглосуточно. «Ага», — сказала я тогда. «Если еще не круглосуточно, значит, есть надежда на свободные часы». Я остановилась у холодильника с пельменями, посмотрела на них и прошла мимо. Терпеть не могу, если честно. Да и времени и внимания они требуют куда больше, чем принято считать. А вот наггетсы из соседнего холодильника куда более удобная штука. Закинула в микроволновку и забыла, пока она не запищит. Через три ряда от меня проползла в дюпель пьяная парочка. Судя по руганей, искали йогурты. Зачем им ночью йогурты? Впрочем, я вообще мороженое взяла. Перед самыми кассами раскинулась зона ловушка. Новогодняя ярмарка. Сияющие гирлянды, разномастные елки, шоколадки с карамелью, огромные упаковки разноцветных конфет, плюшевые медведи, танцующие Санта-Клаусы, шарики, мишура и прочий новогодний хлам. Еще ни разу мне не удалось просто пройти мимо всей этой милоты. То мне совершенно необходима шоколадка с клюквой и корицей. То новая гирлянда, то просто шататься по рядам, брать в руки игрушки, вертеть, откладывать и извозиться в блёстках. Три года уже встречаю Новый год одна. Это и радость, и проклятие одновременно. Другие люди в эти предновогодние дни выбирают подарки близким, нервничают, прячут по тайникам сюрпризы. Находят шоколадного зайца для свекрови, похожего на того, что был у нее в детстве. Покупают коробку разномастных шоколадных конфет, как у Фореста, Гампа мужу. Выбирают для мамы самую симпатичную мышку в шубке, символ ее года как-никак. Все ищут идеальные подарки, сбиваясь с ног и ругаясь на недостаток времени. А мне не надо. Мне некому их дарить. Я свободна. Родители еще в первый год моего брака так обрадовались самостоятельности дочери, что сдали квартиру и укатили жить в деревню на берегу моря. Видимся мы раз в год летом, тогда и обмениваемся подарками. Подруги повыскакивали замуж и засели дома, им теперь интересны только памперсы и кашки. Другие подруги, наоборот, умотали за границу делать карьеру. С коллегами все и так понятно. А Денису весь этот радостный и блестящий хлам теперь не нужен. Я могу не суетиться, не бояться, что не понравится, не беспокоиться, что не успею до Нового года. Но и радость, и предвкушение теперь не для меня. Иногда ведь так хочется подарить кому-нибудь дурацкую мышь в шубе.